Вовчик-хорек. Вовчик был другом детства, еще с детского сада. Их тезок так и различали – Вовка и Вовчик. Трудно было найти больших противоположностей. Вовка всегда был заводилой, душой компании, его всегда любили девочки, еще с того же детского сада. Потом в школе и институте – девушки. И трудно было не влюбиться в высокого, светловолосого, голубоглазого красавца с обаятельной улыбкой, да еще склонного к здоровому авантюризму. Вовчик же носил гордую фамилию Хорик, переделанную сверстниками в харька По жизни был мальчиком болезненным и далеким от физкультуры, зато много читал, много рассуждал. Но за рассуждения ведь девушки не любят. Вполне среднего роста, далеко не крепыш, он постоянно находился в тени своего яркого друга. Впрочем, за Вовчика Вовка всегда охотно вписывался, и череда расквашенных носов и набитых морд, заодно только обзывание того харьком тянулось через школу еще с детского сада, хотя, надо признать, Вовчик на «хорька» реагировал вполне индифферентно, привык. В «Вовчике» и правда было что-то от харька: Небольшой и суетливый, запасливый, с постоянно опасливым выражением на лице, недоверчивый и не верящий ни в какую любовь, кроме материнской, и ни в какую дружбу, кроме как с Вовкой. Он напоминал хищного маленького зверька, Его воспитывала мать-одиночка. Она одно время работала у отца, мальчики ходили в один детский садик и через это были знакомы. Неудача в личной жизни мама Вовчика реализовывала в воспитании маленького сына, всячески вкладывая в него недоверие и опаску перед жизнью. И он вырос таким опасливым и недоверчивым, готовым спрятаться в норку при первом признаке опасности или куснуть при опасности явной. Девушки его не любили за неброскую внешность и постоянную готовность к обороне, неважно от какой опасности, настоящей или мнимой, готовность ощетиниться при любом шутливом замечании, и он платил им в ответ напускным презрением, хотя в глубине души невыносимо страдал от отсутствия внимания сверстниц, но товарищ он был хороший и друг надежный. Три года назад, когда Владимир собирался спешно отчалить в Штаты, чтобы сразу убить двух зайцев, уйти из-под статьи, подождав, пока уляжется шум после наглых гонок с полицейскими, сопровождаемыми к тому же стрельбой, что отец через адвокатов и местную прессу постарался раздуть чуть ли не как полицейский произвол и расстрел мир граждан, и изучать историю и политологию под руководством профессора Лебедева. А у Вовчика началось новое увлечение, полностью соответствующее его харьково-хомячей натуре. Он увлекся сурвелизмом. «Сюрфивализм», то есть по-русски «выживание в БП». А что такое Вовчик БП? Ну как же, что ж ты не знаешь, этот термин сейчас повсеместно принят. БП, он и есть БП, это большой П, ну это, большой пиздец. Иногда еще для Стёба говорят «большой писец» или просто «полярная лисичка». Видно было, что уж в чем, а в терминологии «сюрвайверов» он уже поднатаскался. Вовчик с горящими глазами поведал другу, что наша цивилизация доживает последние дни, что нужно готовиться спасаться, а стало быть «запасаться». «От чего спасаться?» «Так я же говорю, от пиздеца!» «Чем за подсадца? хо «Хо-хо!» «Да вот!» И он продемонстрировал распечатанный длинный список необходимого, тщательно отобранный во время серфинга по сервивалистским сайтам, который многозначительно непонятно назвал списком ништяков. Вдобавок заверив, что это не все, это далеко не все, это я только начал, чтобы потом восстанавливать цивилизацию Новка, Вовка, надо очень-очень многое. Владимир взял список и пробежал глазами. «Чего там только не было!» Продукты питания, инструменты, от похудных ножиков до столярных и слесарных наборов, веревки-тросы, аптека с кучей наименований, всевозможная туристская шняга, одежда и обувь, домик в деревне, внедорожник. Отсюда поподробнее, Вовчик, зачем внедорожник? А чтобы эвакуироваться в домик в деревне, конечно. А в аптеке ты разбираешься в медикаментах? Что, уже на курсы первой помощи записался? А что такое пила джингли? Нифига себе, тоже нужно? Ну ты даешь. Зато через месяц, когда перед отъездом Владимир на Папин же, естественно, деньги устраивал для однокурсников и, естественно, однокурсниц отвальную на природе, Вовчик продемонстрировал свои первые успехи на ниве сервивализма. Он явился на место сбора в камуфляже и высоких шнуровых ботинках, берцах. Ловко поставил палатку, дом тренировался Вовка, прикинь, прямо посреди комнаты, и уже менее ловко, но упорно занялся разведением костра. И тут же получил первые бонусы от однокурсниц. Вау, Вовчик, да ты прям команда. Шварценеггер со столовой в одном флаконе прям хихи. А лицо черными полосами мазать будешь? И сдержанное одобрение от парней. Вовчик, а что, про у тебя есть? Есть? Класс. Давай, антиконсервная открывалка. Зашибись. Вино будешь? Костром пока займешься? Ну, как хочешь. Толком объяснить, от чего должен прийти конец цивилизации, Вовчик не мог. На прямые вопросы нес что-то уклончивое, где были и атомная война, и тектонические процессы в земной коре, или падение на землю кометы, и всякие природные катаклизмы типа наводнения, торнадо, землетрясений и отключения канализации. Но что готовиться нужно, он знал с полной определенностью. Немного со временем научившись разбираться в сущности поведенческих реакций хомо-сапиенсов, Владимир сделал вывод, что даже как-то сформулировал, что Это своего рода позиция таракана – сублимация отсутствия безопасности по причине перенасыщенности негативной информации и небезопасных хреновых условий жизни, невысокого социального положения. Вроде вот я соберу полную коллекцию вещей, и мне ничего не страшно. Также негативная позиция по отношению к обществу. Социофобия и своего рода обреченность вследствие собственного бессилия компенсируются накапливанием ништяков и забиванием на других. Ибо БП всех уравняет и сделает мир справедливым. Нежелание быть в коллективе, опять же, социофобия вследствие постоянного потока негативной информации с экранов телека, Компенсационный психологический механизм, можно сказать. Больше всего его удивило, что сам профессор Лебедев в Штатах, седой худой дядька примерно отцового возраста, по виду типичный профессор, очки, костюм тройка, трость, академический опломб, оказался тоже в чем-то не чужд. Побывав в подвале его дома, он был поражен, с какой продуманностью там были собраны те ништяки для выживания, о которых вожделел на дарюка родине Вовчик. Тут были и запасы консервированных и сублимированных продуктов, не просто стоящие в банках и упаковках на длинных стеллажах, а продуманно расположенные на наклонных полках, чтобы осуществлялась естественная ротация. Взял снизу освежий только что купленный продукт, заложил сверху средства фильтрации и обеззараживания воды и воздуха, устройство принудительной вентиляции, даже противогазы. и всевозможные средства освещения и готовки пищи. От газовой барбекюшницы до наборов одноразовой посуды и стопок упаковок, салфеток и пипифакса. Арсенал уже престарелого профессора, живущего только с ровесницей женой, весьма средний, как он заметил, по американским меркам, не оставив бы равнодушным ни одного мужчину. Тогда еще профессор только присматривался к новому студенту, хотя бы и сыну старого друга. Тогда еще Владимир не получил неофициальное звание любимого ученика. И профессор отговаривался тем, что в Америке так принято. эта страна путешественников и иммигрантов, Иметь запас автономности на полгода-год вполне нормально. Напротив, недоумение вызывает человек, запаса не имеющий. Это, как потом понял Владимир, были только отговорки. Далеко не все в Америке запасались». Далеко не все имели дома оружие, и уж точно далеко не все были разделили теорию профессора Лебедева о самоочищении Земли. Хотя, дорожа местом в престижном университете, профессор и не обнародовал свои выводы из наблюдений за ситуацией в мире, боясь просвыть параноиком несерьезным человеком. А выпасть из социума – это, как вскоре понял сам Владимир, самое страшное, что может случиться в Америке с человеком. С тех пор Володя стал относиться к увлечению Вовчика Харька с некоторым пониманием – И за три года переслал ему из Штатов немалое количество выживающих ништяков, на коих тут действительно процветала целая индустрия. А вот отец такой подход не разделял, и в беседах по скайпу все эти запасания называл не иначе как барахолкой, делая упор на социальные связи и социальную же адаптированность. Потому и фонарик пришлось покупать в три у таксиста. Не было топлива в автоматическом запускающемся при выключении света генераторе, не было запаса консервов. Впрочем, подумал Владимир, фонарики должны быть. Куда делись? Сперли? Кто? И свечи в подсвечниках, кстати, были начатые уже кем-то зажигаемые ранее. сразу это не обратил внимания. Отец точно не стал бы держать в парадных подсвечниках уже трачечные свечки. Набрав утром без особой надежды номер Вовчика и уже прикидывая, что к нему придется ехать, чтобы выяснить обстановку лично, он с радостью услышал, что гудки прервались и после паузы осторожный голос спросил «Кто?» «Да я! Я это! Вовчик! Вовка!» «Чёрт ли у тебя мобильник отключен? на городском трубку не берёшь?» «Вовка! Вован! Ура! Приехал!» Радость у Вовчика была глубокая, искренна, как у кота Матроскина при виде дяди Фёдора в известном мультфильме. «А я жду-жду, думал, ты передумал, а мобильник мой пропал, спёрли. Ты где? В коттедже?» «Туда же давно воду не подают, по радио говорили, и света нет. Про отца? Нет ничего. А что с Евгением Павловичем?» «Элька? Нет, не звонила. Так ты один там сейчас? Давай ко мне. Что тебе там делать?» А здесь вместе и поищем. И у меня все в порядке, ты же меня знаешь. <связать> Нет, я не могу, не могу квартиру надолго оставить. У меня тут, словом, авария с входной дверью. Приезжай, сам увидишь. Давай, давай, приезжай. Вовчик был так настойчив, что Владимир и в самом деле решил остановиться на этом варианте. Перебраться к нему в город. Как заверил тот, в городе работал водопровод и было электричество. Как и открыты некоторые магазины. «Ненадолго это Вовка. Точно-то я говорю, ненадолго не верит этим сказкам про новую администрацию, что сможет шестью хлебами накормить всех штраждущих. Говорил ведь я, говорил, а ты не верил. А вот он, БП, на подходе». Вовчик явно ликовал, что сбылись его мрачные, хотя и невнятные ожидания. Мама его полтора года назад, когда Владимир уже давно был в Америке, умерла, и Вовчик жил теперь в однокомнатной квартире один, так что стеснять кого-то Владимир не опасался». Привыкнув быстро вопрощать свои решения, он тут же попрощался с другом, заверив, что прибудет в самом э, скором времени, и когда Вовчик лично и наглядно все расскажет и покажет. Собрался, сменив льняной костюм на практичную джинсовку, туфли на кроссовке, благо что э, размер ноги не увеличился, взял запас белья, на всякий случай плотную куртку-шотландку, посылал в огромную хозяйственную сумку-баул, с которой ездили по супермаркетам, остатки купленных вчера продуктов, фонарик, еще всякие полезные мелочи, В отцовском кабинете из стеного тайника взял из пачки долларов и еще прилично денег, приклеив на каждую оставленную пачку по стикеру с отметкой о дате и взятой сумме. Аккуратность в финансовых вопросах была не только перенята от отца, но и воспитана на начальном курсе финансового вуза. Огляделся. Оп. А где семейные фотографии? Точно. Исчезли не только альбомы, но и стоявшие раньше у отца на столе в рамке общая их еще с мамой фотография. Это показатель. Да, это показатель. Чужим бы их семейные фотографии точно были бы не нужны. Стало быть, взял кто-то свой, папа или сестра. Стало быть, они не внезапно, не постижимо где-то сгинули, а достаточно планово куда-то переместились. Это внушало надежду. Раз. И два, исходя из этого, ждать их в коттедже не было смысла. Скорее, как смогут, позвонят на мобильный. Судя по вчерашнему звонку, Нэнси, мобильная связь временами еще работает. Хотя мобильник и отца, и Леоноры устойчиво вне зоны действия. Воспрянув духом от таких мыслей, Владимир положил в настенный сейф лист бумаги с крупной надписью «Я приехал, сейчас у Вовчика». И телефон, и адрес Вовчика знали и отец, и сестра.